Память преподобного Паладия Пустынника Преподобный Паладий благоугождал Богу за творничеством. Построив себе на одной горе небольшую хижину и заключившись в ней, он подвязался в непрестанном бдении, молитве и посте. За свои подвиги Бог прославил его даром чудотворений. Однажды некий купец, носивший при себе много золота, был убит, и тело его убийцы ночью бросили перед дверями хижины преподобного. Когда рассвело и преступление было обнаружено, все стали обвинять преподобного в убийстве купца. Теснимый народной толпой святой помолился и молитвою воскресил мертвого. Восстав, он назвал своих убийц и доказал непричастность святого к убийству. И много других чудес совершил преподобный, преуспевая в добродетелях преподобный паладии, с миром отошел к Богу, оставив в Церкви Божьей душеполезные сочинения.